Илья был у дома Анны уже через двадцать минут. Кажется, по пути он нарушил все существующие правила дорожного движения, но сейчас его это не волновало. Дверь подъезда была открыта настиж. Лифт, бесконечный подъем на двадцать второй этаж, приоткрытая дверь в квартиру. Илья остановился и попытался выровнять дыхание. Кто сейчас там внутри? Или что? Сердце зашлось в бешеном ритме. «Только не труп!» — неожиданно взмолился Илья. «Пожалуйста, пусть будет жива!» Он осторожно потянул на себя дверь. Не за ручку, а за кромку дверного полотна, чтобы не смазать возможные отпечатки. Вошел в квартиру. Осмотрелся, прислушался. И его оглушила вспышка дежавю. Темная квартира, влажный воздух, включенный только в ванной комнате свет. Кажется, все это уже было. Да, точно, было. Два дня назад на дежурстве. Хотя, по ощущениям, прошла целая вечность. Илья, не разуваясь, пошел на свет. В ванне, наполненной до самого верха водой, переливающейся через край, лежала Анна. Совершенно обнаженная, неподвижная. Закрытые глаза, спокойное лицо, свешивающаяся через бортик ванны рука. Капли крови медленно стекали с ее запястья на мокрый пол. Илья подошел ближе, подавляя приступ тошноты. Наклонился, осторожно прикоснулся к ледяной руке, перевернул ладонью вверх. Смотрелся в странные порезы. Нажал на тонкую голубую вену и почувствовал под своими пальцами медленную, слабую, но ритмичную пульсацию. От облегчения зашумело в ушах. Следом пришло неприятное осознание, что эти несколько секунд он действительно волновался за Анну. Слишком сильно, гораздо сильнее, чем должен был. Илья потянул на себя неподвижное тело и подхватил на руки. Отнес в спальню, уложил на кровать, укрыл одеялом, еще раз всмотрелся в посиревшее лицо. Проверил рану на запястье. Кажется, кровотечение почти остановилось и дрожащими пальцами набрал номер скорой помощи. Продиктовал адрес, сбросил вызов и опустился на пол рядом с кроватью. Надо было собраться, сосредоточиться. Но отзвуки паники, охватившей его при виде Анны в воде, мешали это делать. Он сжал зубы, потряс головой и вдруг услышал легкий скрип в входной двери. Правая рука автоматически потянулась к кобуре. Через несколько секунд на пороге спальни появился Денис, тоже в уличной обуви, оставлявший грязные следы на светлом полу и в мокрой темной куртке. При виде Ильи он чуть вздрогнул и, кажется, тоже хотел взяться за оружие, но передумал. — Что происходит? — напряженно спросил Денис, охватывая спальню цепким взглядом. — Это ты мне расскажи, — сказал Илья, и медленно вытянул пистолет из кобуры. «Она жива?» «Жива. Говори давай, зачем пришел?» «Я не дозвонился до Анны и...» «И...» — с нажимом произнес Илья. Денис качнул головой и успокаивающе поднял руки вверх. «Так, капитан, давай спокойно, на одной стороне играем». «Да неужели?» Илья поднялся на ноги и направил на него пистолет. Денис спокойно кивнул. «Да, я проверил кое-что и... Теперь я знаю, почему все началось». «Так...» — протянул Илья и скомандовал. «Лицом к стене, руки за спину». Денис глубоко вздохнул и выполнил приказ. Илья надел на него наручники, рывком развернул к себе... Растягнул куртку, забрал пистолет из наплечной кобуры и отступил на безопасное расстояние. Я задержан? С иронией спросил Денис. Он держался хорошо, спокойно, слишком спокойно. Я пока не решил. Илья усмехнулся. Ну, ты говори, говори, что ты проверил? Женщину, которую сбила Олеся Борисовна. И что с ней? «При жизни ее звали Лили, и ее призрак решил отомстить Олесе, а заодно и всем ее школьным друзьям?» Денис ухмыльнулся. «Лучше? Но с именем ты угадал, капитан!» Илья ошарашенно на него посмотрел. Беликова Лилия Натановна», — продолжил Денис. «Ей было чуть за пятьдесят. Всю жизнь проработала в интернате, замужем не была». Родных детей не было, только племянники. Именно им Стоянов выплатил компенсацию. Я нашел ее адрес, поговорил с соседями. По их словам, у Лилии Натановны много лет был постоянный мужчина. В возрасте – женатый, поэтому свои отношения они так и не оформили. Но 20 лет они были вместе. Имя мужчины? — спросил Илья, уже понимая, какой услышит ответ. — Дмитрий Иванович, — спокойно сказал Денис, — фамилию не знают, но по фото опознали Глухого. Илья сел на кровать, посмотрел на Анну и взялся пальцами за переносицу. — А вот и мотив, — сказал он. — Да, — согласился Денис, — это мотив». Я проработал с Дмитрием Ивановичем недолго, плохо его знаю, но его чувство понимаю. Глухов много лет служил Стоянову, а потом дочь хозяина убила его женщину, и ей ничего за это не было. Скорее всего, целью Глухова была только Олеся Борисовна, а все остальные только для отвода глаз, чтобы увести следствие в сторону. Я даже понимаю как он все организовал. Скорее всего, Глухов достаточно давно узнал о воровстве Марка Старостина, и это натолкнуло его на идею, как можно запутать следствие и окончательно отвести внимание от гибели Лилии Натановны и от себя самого, направив его на события восьмилетней давности. «Интересно», — сказал Илья. «Да». И еще я примерно представляю, где он нанял Лили. В общем, мне ясно все, кроме того, когда он узнал о существовании писем старушки и каким образом смог осуществить подмену, — негромко добавил Денис. Кстати, думаю, изначально Анна не входила в его планы, но он испугался, что она может выдать еще какую-то информацию которая станет для него опасной, и попытался ее убить, представив все как самоубийство. «Ну да, все очевидно», — согласился Илья. Денис кивнул. «Одного не пойму», — задумчиво протянул Илья. «С чего вдруг ты заговорил о самоубийстве?» На лице Дениса едва заметно дернулся крохотный мускул. «Ты был здесь до меня?» — спросил Илья. От предвкушения того, что сейчас произойдет, сердце забилось быстрее. «Увидел ее в ванне, поэтому и позвонил мне, чтобы я приехал. Или... сам ее туда положил». «Что?» «Так не убивают?» По крайней мере, Глухов так бы не сделал. «Я же видел Дениска», – Илья криво усмехнулся, – «фотографии его реальных жертв. Поверь, зрелище не для слабонервных. А тут... Это не раны, не порезы. Это, скорее, царапины. Она не умерла бы от такого. Ее просто вывели из игры. Временно. Это не инсценировка самоубийства». Это инсценировка инсценировки, если ты понимаешь, о чем я. Наверное, ей ввели то же самое, что и всем остальным, так что она будет в отключке как минимум 12 часов. Да, возможно, ее устранили из-за еще какой-то информации, которой она обладает. Но сделал это точно не глухов. И с остальными он не стал бы играть в кошки мышки, а просто убил. Кого-то быстро и легко, кого-то медленно и жестоко. По крайней мере, Олеся точно не вернулась бы живой. «Так что говори», — сказал Илья, поднимая пистолет. «Кто такой? Сколько заплатили? Кто платит?» «Ты чего, капитан?» — процедил сквозь зубы Денис. «Остановись! Он уже не поверит!» «Основное мы выяснили. Уходим!» Неожиданно раздался спокойный женский голос из прихожей. И в спальню вошла невысокая брюнетка в черном плаще. Хрупкая, бледная, но двигающаяся так быстро и уверенно, что Илья напрягся и перевел пистолет на нее. «Ты умный мальчик, Илюша», — грустно сказала брюнетка. «Но дам тебе совет на будущее». Не трепи языком, если не контролируешь периметр. Лицом к стене, быстро! скомандовал Илья. Она устало вздохнула. Ты не выстрелишь? Уверена? С насмешкой спросил Илья. И это было последним, что он запомнил.